Глава 17. Маркел. В лето девятой Великой островной революции был учрежден народный совет, в который вошли достойнейшие мужи и жены острова. Чтобы не тратить драгоценных денег, которых правительству все более не хватало, совет решили выбирать упрощенным образом посредством опроса на улицу. Собственно, нехватка денег и родила мысль о создании совета, чтобы народное неудовольствие не сосредоточивалось на верховном правителе, но рассеивалось бы равномерно по разным направлениям. Совет обладал неограниченными правами одобрять указы председателя острова». О войне с Францией в последние годы успели позабыть, но Маркел напомнил населению, что война есть война, и ее никто не отменял. Именно она оказалась причиной окончательного оскудения казны. Когда процесс оскудения завершился, и деньги прежней власти закончились, председателю Маркелу пришла в голову счастливая мысль напечатать новые деньги. И это стало первым его указом который одобрил созданный совет в новую жизнь с новыми деньгами провозгласил маркел которому в глубине души тоже хотелось рождать крылатые слова это было неожиданно поскольку общественность привыкла что все бессмертные изречения принадлежат касьяну оставшиеся незамеченными слова маркела крылатыми не стали и после недолго весения в воздухе Плавно опустились на землю. На новых деньгах был напечатан портрет Касьяна, а также сказано им, деньги обладают покупательной способностью. Поскольку на купюрах был увековечен Касьян, новая денежная единица стала ему соименной и была названа Касьяном. Один Касьян равнялся ста французским франкам. Напечатанные на хорошей бумаге касьяны оказались надежными деньгами в том отношении, что не выходили из строя, а портрет погибшего председателя от многочисленных касаний только приобретал в красках. Что же касается его крылатой фразы, то здесь возникли некоторые сложности, потому что покупательную способность эти деньги теряли с неописуемой быстротой. Жалование островитян увеличивалось... Но купить на него они могли все меньше. Через непродолжительное время соотношение Касьяна и Франка равнялось тысяче, но только не в пользу Касьяна. В течение года это соотношение дошло до миллиона, и жалования на острове уже исчисляли миллионами. Указанное обстоятельство позволило председателю Маркелу назвать наше государство островом Миллионеров В лето пятнадцатой революции возле оружейных складов При большом стечении народа был открыт памятник Касьяну В качестве образца использовали скульптуру Лаокон Однажды виденную Маркелом на открытке Председатель острова велел вырубить своего предшественника в мраморе на без сыновей и с одной лишь змеей Род Касьяна был открыт Скульптура запечатлела те мгновение, когда, будучи оплетен присмыкающимся, Касьян успел назвать своего преемника и перечислить по необходимости спешно главное его достоинство. Не ограничившись скульптурой, Маркел проявил внимание к живописи. Он приехал в храм светлого будущего и велел создать еще одну фреску, посвященную Касьяну. С этой целью он принял важнейшее искусствоведческое решение об использовании уже существующих фресок. В сцене прельщения змеям председатель велел одеть Адама в скромный шеветовый костюм и пририсовать ему голову Касьяна. На месте Евы должен был быть изображен сам Маркел во фрачной паре, цилиндре и с тросточкой в руке. Выросши в деревне с ее смазными сапогами до да поддевками, председатель Маркел питал к такого рода вещам слабость. Фоном для двух исторических лиц должны были служить обломки Роллс-Ройса, сложенные под роковой яблоней. Изображение получилось весьма удачным, поскольку змей ползал на дерево из обломков. По свидетельству Маркела, все это очень напоминало события в гараже. Кроме того, на фреске чуда Георгия. Змия» голова Георгия была заменена Маркеловой, а зми — крокодилом. Это было давней мечтой Маркела. Фреску спони он велел просто закрасить. КСЕНИЯ Первую половину дня мы провели на студии, где снимался эпизод «Игры в ножечки. Как известно, княгиня Гликерия казнила мальчика, метнувшего в парфене нож. Так вот, от этой сцены Жан-Мари предпочел отказаться. «Отрубленная голова, произносящая имя убийцы... Ну, вы, я думаю, понимаете...» Леклер едва заметно подмигнул мне. «Не будем подставляться». «Не будем», — согласилась я из вежливости. После съемок я все-таки спросила жанна мари чем его не устраивает говорящая голова. Жан-Мари пощипал себя за ухо. «Видите ли, э, не то чтобы я такой поборник реализма, но раз уж мы снимаем боёпик, надо следовать некоторым законам жанра». Увидев мою улыбку, он добавил, «Знаете, я ведь даже допускаю, что голова говорила, но мы исходим из общепринятых представлений о реальности. Реальность — это не то, что было, а то, что с точки зрения вероятности могло бы быть». С этой точки зрения мы с Парфением находимся за пределами реальности. А может, нас и в самом деле нет? И иногда мне кажется, что мы давно уже умерли. Кстати, о реализме. Когда Косой однажды оказался в островной галерее, он говорил именно о нем. О том, что картины импрессионистов не похожи на реальность. Он повторил все это впоследствии, когда стал импрессионистов распродавать. А если бы были похожи? Интересно, не распродал бы? Меня всегда удивляло, что именно реализм оказался революционерам так близок. Это было тем более удивительно, что пригрезившееся им светлое будущее с реальностью вообще не соотносилось. Уже после смерти Коссова кто-то раскопал его высказывание о том, что реальность должна быть реальной. И эта бессмертная фраза определила отношение властей к искусству. Словно предчувствуя фантасмагорическую свою кончину, Косой тарил в искусстве путь реализму, и для всякого вида искусства у него нашлось мудрое слово. Живописцам он советовал почаще перерисовывать фотографии, а писателям переписывать тексты высокой степени достоверности, например, протоколы заседаний. Вскоре картины ведущих художников было уже не отличить от фотографий, о литературе же не хочется и говорить, всем известны, эти тексты. То, что вначале казалось неудачной шуткой, патологическим отсутствием вкуса у Касьяна, приобретало все более серьезные черты. Дело было нешуточным хотя бы потому, что победившее светлое будущее всеми силами создавало новую религию. От всего происходящего явно попахивало серой. То, что мелкий бес косой в Преображенском храме занял место Пантократора, подтверждала старую мысль, что дьявол — обезьяна Бога. Мы смеялись, пока могли смеяться, но смех наш незаметно перешел в вой. И Ларий в свое время писал об истории как борьбе между добром и злом. В те дни казалось, что зло победило окончательно, и теперь разворачивается чудовищная антиистория, повторяющая в общих чертах события прежней истории. Все, что нам довелось пережить в те годы, установление новой религии, разделение на север и юг, выглядело негативом старого фильма. Черное становилось белым и наоборот. Нереальное — реальным. Парфений. Я не заметил, как началась съемка. Вот я, маленький, играю в ножички, крупный план моего лица. Я задумчиво ковыряю в носу. С точки зрения Жанна Мари так и должен поступать типичный ребенок. По крайней мере, тот, кто занимается метанием ножей. Контраст незрелого детского сознания и столь недетской игры — вот она причудливая древность. Такое средневековье нам не нужно. Об этом говорят выражения лица режиссера и его голос. С побережья меня окликает Ксения. Я поворачиваюсь и тем спасаюсь от верной смерти. Нож вонзается в предплечье. Спрашиваю у Леклера, войдет ли в фильм «Крик Ксении». Взвешенный на весах реализма, крик, конечно же, может быть отвергнут. Девочка находилась у моря. От столицы это почти день верхом. На таком удалении вообще-то не кричат. Жан-Мари улыбается. Конечно, этот эпизод войдет, что в нем удивительного. Обычный случай телепатии. Сам крик будет сниматься на побережье в Тоскане. жан мари спрашивает меня о конкретных деталях, которых, по его мнению, все еще не достает фильму. Могу ли я что-то добавить? Да, пожалуй. На траве прелая осенняя листва. Ее запах пьянит. Я поднимаю дубовый лист и подношу к носу. Закрываю глаза. Шепчу «Лист ветхий». Все ветхое связывается у меня с тех пор с этим листом. Там под дубом еще желуди. Гладкие. И ветхие, конечно, тоже хрустят под ногами. Мимо проходит монах, широко шагает, а голова обращена ко мне, видя меня шепчущего, спрашивает: Молишься? Листья, говорю, ветхие. А были свежие. Монах, не прекращая движение, не бойся, отроча, ступать по осенним листьям, ибо они уже умерли. И я умру, спрашиваю. «А как же?» От того, что монах продолжает идти, голова его все больше поворачивается назад. «На сто восемьдесят?» — спрашивает Жан-Мари. «Эффектный кадр, и мы не вправе им пренебрегать». Объявляется перерыв. «Пока мы обедаем, ассистенты приводят опавшие листья и рассыпают их по съемочной площадке». Разрезая бифштекс, Жан-Мари внимательно следит за работой с листьями. Стеклянно стучит ножом по тарелке. Естественности в этом нет, говорит ассистентом, поднося ко рту зубочистку. Если угодно, небрежности. Листья, они ведь падают как хотят, верно? Смотрит на меня. Я киваю, подтверждая, что да, есть у листьев такое свойство. После обеда режиссер ставит Парфеня младшего под дубом и критически оглядывает артиста, играющего монаха, Вы умеете поворачивать голову на сто восемьдесят?» Тот отрицательно крутит головой. Понятно, что не более чем на девяносто. «Что вы вообще умеете?» Объявляется еще один перерыв, во время которого привозят настоящего монаха. Прибывший без труда демонстрирует необходимые качества. Сорок лет в монастыре, обзор его широк, он еще и не то умеет. Парфений-младший поднимает дубовый лист. Все получается с первого дубля. После финального «Снято» мальчик спрашивает, «А я тоже умру?» «Я же сказал, что умрешь», — отвечает монах. «А я думал, что вы это сказали тому, кого я играю», — монах отвечает, не поворачивая головы. «Я скажу это любому». Светлое будущее, принесенное на остров революцией, с годами становилось все менее светлым. Начали даже раздаваться голоса, что светлое будущее... Осталось в прошлом. Председатель Маркел нарек их голосами безумия, указывая, что будущее никак не может находиться в прошлом. Между тем на острове начали подходить к концу съестные запасы, и его светлейшая будущность Маркел отдал приказ отбирать у крестьян излишки провизии. Знакомый с крестьянским бытом не понаслышке Маркел указал также места, где искомые излишки могли быть спрятаны. От деревни к деревне ходили вооруженные отряды и отбирали то, что им представлялось излишками. В лето восемнадцатой Великой Революции в чистом небе над островом внезапно сгустились тучи. Они не пролили ни одной капли дождя и не зажгли ни одной молнии, но приняли образ старухи с косой. Маркел выступил с научным разъяснением — что это есть атмосферное явление, которое создается движением воздушных масс. Атмосферное явление, однако, не рассеивалось, и на третий день его висения над островом в небеса был пущен аэроплан. Облетев явление несколько раз... Он поднялся к его наивысшей точке, каковой было острие косы, и весь островной народ, наблюдавший борьбу техники со знаменем, явственно увидел, как на острие блеснула яркая вспышка. Аэроплан сотрясся и начал терять высоту. Затем воздушная машина вошла в штопор и, крутясь, стала стремительно приближаться к земле. При соприкосновении ее с поверхностью кукурузного поля по всему острову задрожали дома, а в храме светлого будущего с фрески обвалилась новонаписанная голова председателя Маркела. Со стороны моря стали раздаваться удары невидимого колокола, звучавший как бы из-под воды. Через несколько мгновений все успокоилось, призрак старухи развеялся в небе, и все поняли, что это было предвестие голода. Что касается обвалившейся головы председателя, то и это понималось как знамение перемен в его судьбе, не лучших перемен, пораженной ненаучностью взглядов населения. Председатель Маркел поспешил выступить с успокоительным заявлением. Он сообщил, что в произошедшем виноват авиатор, коснувшийся облачной косы в то время как подлетать к острым предметам, категорически запрещено. Несмотря на соответствие последним данным науки, заявление Маркела оказалось бессильно вернуть покой. Продажа крестьянами провизии окончательно прекратилась, и коса небесной старухи начала со свистом опускаться над дом за домом. Другой бедой, сварившейся на эти дома, стали специальные отряды, которые руководство острова стало направлять в примыкающие к столице грады и вещи. Специальностью их были по преимуществу расстрелы тех, кто не желал расставаться с излишками провизии. На объяснение, что излишки давным-давно превратились в нехватку, ответом была пуля. По выражению его светлейшей бочности Маркела время дискуссий прошло. Время дискуссий прошло, повторяли пулеметы. И это стало самой крылатой фразой нового председателя. В лето двадцатой революции на острове был учрежден трудовой лагерь. Наполнен он был по преимуществу крестьянами, у которых были отобраны излишки провизий. В этом председателю Маркелу виделось проявление милосердия, ибо что же могли делать крестьяне в своих деревнях без провизий? Ему, крестьянам по происхождению, ответ был очевиден — ничего. Лагерь был размещен в той части острова, где лес подходил к морю. Задачей перемещенных лиц... Было валить лес и отправлять его по морю на большую землю. Когда же мысль о лагере пришла Маркелу в голову, четыре тысячи крестьян были немедлен отправлены в лес. В лесу, однако, возникли сложности с жильем, ведь оно в тех краях ограничивалось избушками лесников. На месте стало очевидно, что этих избушек для четырех тысяч прибывших недостаточно, и к недостаточно из запасов, оставленных в избушках лесниками. Когда же начальник лагеря доложил об этом председатель острова, тот пришел в негодование, сказал «Бог темного прошлого, которого мы отменили, пятью хлебами накормил пять тысяч человек». Сказал, так неужели же ты, достигнув светлого будущего, не можешь тем же количеством хлеба прокормить всего четыре тысячи? Могу, ответил начальник лагеря, а только боюсь, что алчущие этим не насытятся, потому что я не бог. Тогда председатель Маркел напомнил ему, что в лесу наличествуют дикие животные, равно как и ягоды, грибы, а также мох и древесная кора. Есть, наконец, и трава, питаться которой издревле любил островной народ. Начальник же лагеря подивился мудрости председателя и восславил ее, и отбыл во своясии. Поскольку мысль о лагере явилась Маркелу в декабре, грибы, ягоды и траву из питания пришлось временно исключить. Зато в лесу были неучтенные председателям шишки и желуди. Зимовать прибывшим пришлось в вырытых и межземлянках. В апреле выяснилось, что количество лагерных людей сократилось до пятисот. Узнав об этом, начальник лагеря вздохнул с облегчением, поскольку ей же, сказал, разница в том, кормить четыре тысячи или пять сотен. В мае, однако, привезли еще четыре тысячи, но начальник и здесь не пал духом, предположив, что теперь должен помочь приобретенный опыт. В лето революции двадцать третье над страной начали сгущаться иные тучи. Они возникли в южной части острова, до сих пор хранившей память о давней войне. Помнили не столько войну, сколько сопровождавший ее голод, ибо рассказы о нем передавались из поколения в поколение. В семейных преданиях и памятях навеки запечатлелись смерти замученных и страдания выживших. Охваченные этой памятью, как тисками, люди юга стали собираться в отряды и готовиться к походу на столицу. Они клялись на площадях, что не допустят повторения того, что произошло несколько веков назад. Отказывались в равной степени от темного прошлого и от светлого будущего, предлагая сосредоточиться на настоящем. Сидя во дворце, Председатель Маркел быстро догадался, куда ведет это сосредоточение, и выслал в южную часть острова специальные отряды. Отправить их туда было решено по железной дороге. Удобство и скорость железнодорожного транспорта не отменили, однако главного препятствия, уже прежде выраставшего на пути у наступающих, а именно леса. Поезда не были созданы для маневрирования, а также для заднего хода. То и другое могло бы оказаться спасительно для едущих, когда при пересечении леса первый же поезд был остановлен. О том, что произошло в лесу, Маркел мог лишь догадываться, поскольку из посланных им не вернулся никто. И тогда он собрал жителей севера и объявил им, что вся отобранная у них провизия на самом деле была перемещена на юг. Он сказал также, что на этом якобы условии южане соглашались оставаться в едином с северянами государстве. Так сказал Маркел. Но велики были сомнения в том, что это правда, поскольку ни о чем подобном южане не помышляли. К нынешнему нашему времени две части острова срослись настолько, что самая мысль о разделении, по выражению покойного Касьяна, мыслилась немыслимой. Но Маркел сказал то, что сказал. И слова его, обретя крылья, перелетели на юг острова и заставили людей задуматься. И в этом скорбном смысле они оказались крылатыми, стали огненной птицей, которая подожгла весь юг и положила начало большим бедам. Парфений Мы с киногруппой прилетели для съемок в Тоскану. Этот уголок Италии удивительно напоминает южное побережье острова. Мы с Ксенией живем на вилле, предоставленной русским меценатам, другом жана Мари и одним из спонсоров фильма. Там же поселился и Жан Мари. Остальные члены киногруппы размещены в ближайших гостиницах. Вилла стоит на пологом холме, окружена рощей. Во время прогулки ее ботаническое высочество Ксения называет деревья пиния, бук. Акация, каменный дуб. Жан-Мари смотрит на нее с удивлением. Достает телефон и просит нас встать под одним из деревьев. Выбираем акацию. Мы с ней уже близнецы. Морщины, суставы, пальцы, крючья. Такой же раскорякой, как мы, она спускается к морю. Делает вид, что спускается. Важно, чтобы Жан-Мари нас с ней не спутал. В поисках точки съемки заходит за какой-то куст. садиться на корточки. А мы продолжаем стоять под акацией. Степень древесного в нас близка к критической. Снято. После обеда сижу в гостиной. В шкафах-витринах коллекции местных археологических находок. Почерневшие монеты в бирюзовой патине, персни, невероятных размеров серебряные пуговицы. Мы свидетели времени, когда пуговицы застегивались со скрипом, Чувствуем себя такими же пуговицами, могли бы лежать в одной из витрин. Сижу, перелистываю хронику, составленную теми, кого мы в большинстве своем знали, кто искал в истории добро и зло. Наслаждаюсь их причудливой речью. Хронисты сохранили ее, а мы с Ксенией нет. Мы развивались вместе со временем, или свивались. Так или иначе уподоблялись ему, принимали его формы, и речь. Хронисты не имели права на изменения. Созерцать реку нужно, сидя на берегу. Этого не понимают нынешние историки, плывущие вместе с рекой, идущие в ногу со временем. Для описания текущего нужна неподвижная точка, где-то на пересечении добра и зла. Эта пара переодевается в разные одежды, но суть ее неизменна. Чувствую, как меня клонит в сон», и отправляюсь в спальню. Долго смотрю на спящую Ксению. Если она уйдет первой, что я буду делать?» В считанные недели южане создали свою армию и, взломав армейские склады, вооружили ее. В эти самые недели председатель Маркел, выступая перед голодным населением Севера, описывал, какая именно провизия и в каких количествах хранится на юге. По его словам, в самой захудалой южной лавке теперь было больше съестного, чем на всем страдающем Севере». Не соответствуя в целом действительности, речи эти содержали крупицу правды, потому что на юге не смогли отнять последнего, и специальные отряды не успели туда добраться. Множественные и зажигательные слова о продуктах питания сделали свое дело. Северяне начали толпами записываться в добровольцы, отчего и так немалая правительственная армия значительно увеличилась. Спустя недолгое время эта армия двинулась в направлении юга. Войска не торопились. Главнокомандующий, каковым себя назначил Маркел, понимал, что проиграть не имеет права, поскольку это было бы концом всему. Но понимал он, что не может допустить и победы, ведь победа заканчивала войну с таким трудом, развязанную Маркелом и обеспечивавшую ему безграничную власть. Помимо прочего, окончание войны открыло бы воевавшим, что провизии нет и на юге. Самым печальным в положении Маркела было то, что он не мог и оставаться в столице, где тысячи вооруженных людей в любую минуту могли обратить оружие против него. Смысл военной кампании заключался в движении как таковом, длительном, по возможности бесконечном. положение главнокомандующего напоминало маркелу недавно освоенный им двухколесный велосипед который не падал только на ходу сквозь лес давно уже было прорублено широкое шоссе по обе стороны которого множились деревни по такой местности войско могло бы двигаться неостановимо Имея все возможности прорваться на юг по шоссе, войско Маркела отказало себе в радости прямого движения. Оно двинулось на восток и начало маневр по обходу леса. Чтобы движение не казалось войску бесцельным, главнокомандующий приказал грабить все лежавшие на пути деревни. Это не давало большой добычи, но поднимало боевой дух солдат. То, что деревни принадлежали еще к северу, на решительности наступающих никак не сказывалось. Дух вседозволенности пьянил их, и это странное движение начинало им нравиться. Когда же войско вступило на южную часть острова, все встретившиеся ему деревни оказались пусты. Войско лишилось не только провизии, но и побед, и дух его начал падать. Путь правительственной армии до того напоминал лесную дорогу. Теперь же он был подобен движению пьяного в грозу. В войске начался ропот. И тогда, по приказу Маркела, армия вдруг сменила тактику и двинулась прямо на врага. Слово «прямо» полководцем Маркелом было понято буквально Оно соответствовало красной линии, проложенной на штабной карте, поверх многочисленных горных хребтов, ущелий, озер, водопадов, небольших речек, а главное — полноводной и бурной реки. На вопрос о том, как будут преодолеваться все эти естественные препятствия, полководец неизменно отвечал, что так же и будут естественно. Прочерченная им на карте линия вела к самым укрепленным местам обороны южан. Теперь стратегический замысел Маркелла не понимал уже ни своими, ни чужими. И те, и другие подозревали его в повреждении умом. Подозрение усилилось, когда правительственное войско, преодолев немыслимые преграды, вступило в бой с южанами. К изумлению самого главнокомандующего, первый бой его солдаты выиграли. Они форсировали реку. и вступили в сражение со всей силой своего отчаяния, а также развившейся в походе привычкой убивать. Войско южан не обладало таким опытом, а в нем не было ожесточенности, но после первого боя она появилась. Армию юга возглавлял генерал Поликарп, еще вчера входивший в генеральный штаб правительственных войск. Поликарп родился и вырос на юге. Поняв, что готовится война, Он тайно отбыл на родину и там занялся строительством обороны. Когда сведения об этом дошли до главнокомандующего, генерал Поликарп был заочно приговорен к расстрелу. Поскольку заочный расстрел не является мерой действенной, генерал продолжил свою деятельность с еще большей решительностью. Необычные маневры правительственных войск предоставили ему для этого достаточно времени. До первого боя ни он, ни его войско не были готовы к кровавой схватке. Армия противника до них все еще оставалась своей. Гражданская война начинается обычно непросто, но, начавшись, идет уже с особым ожесточением. Во втором бою генерал Поликарп одержал победу, однако повел себя человек любиво. Он мог уничтожить значительные силы отступающего за реку противника. Стоящие на плотах и преодолевающие реку вплавь были хорошими мишенями, и в движениях было медленно и предсказуемо. Оставалось лишь перезаряжать ружья или менять пулеметные ленты и стрелять. Поликарп этого не сделал. Когда черная вода реки покрылась рябью от пуль, он приказал прекратить огонь. В этом бою Поликарп видел лица своих врагов, из которых многих знал по именам. Генерал трезво оценивал обстановку и, дав армии маркело отступить, не ожидал перемены планов главнокомандующего. Генерал Поликарп не хотел раскручивать спираль зла и рассчитывал на то, что Бог и Время предоставят возможность решить дело миром. Так Маркелу удалось выиграть два месяца, которые получили наименование «Великого стояния на реке». Когда брожение умов в его войске принимало опасный размах, он давал команду к атаке, и его солдаты начинали спускать на воду плоты и лодки. С противоположного берега за рекой следили круглосуточно, и появление на воде плавательных средств вызывало оттуда шквальный огонь. Река в такие дни становилась красной. Главнокомандующий учредил ежевечерние духоподъемные занятия, на которых вызванные из столицы стражи будущего рассказывали, соответственно, о будущем. Привезя с собой волшебный фонарь, стражи знакомили солдат с фресками храма светлого будущего, а также памятными местами, где провел свое детство безвременно ушедший председатель Касьян. Был также брошен боевой клич «Отомстим за Касьяна», с которым предлагалось вступать в воду, а если повезет, то и выходить на берег. Смысл его был понятен не до конца, потому что виновных в гибели председателя вряд ли можно было искать на том берегу. Да и кто были эти виновные? Змея? «Производители Роллс-Ройса, стражи, предсказавшие Касьяну его кончину, а, может быть, и этот вопрос звучал все чаще, сам Маркелл?» Но солдаты, как им и положено, вопросов не задавали. Клич хорошо ложился на язык и был удобно произносим. Этого, оказалось достаточно, чтобы кричать. С течением дней внимание войска к изображению Касьяна на фресках, равно как и к подробностям его детства, заметно ослабло. Да и слова о мести на голодный желудок кричались все хуже и хуже. На духоподъемных занятиях солдаты все чаще просили рассказать о еде, которая будто бы находилась на том берегу. В конце концов перестали рассказывать о чем-либо, кроме еды, А волшебный фонарь показывал теперь образцы блюд дворцовой кухни. С этой целью в столице были заказаны снимки указанных блюд, каковые снимки, не блюда, срочно доставили в расположение действующей армии. Снимки сопровождала короткая злая подпись «Вот что едят на юге». Именно эти изображения излучал волшебный фонарь перед самыми ответственными сражениями. Когда же предложения дворцовой кухни иссякли, стражи будущего вспомнили о втором противнике, с которым уже долгое время велась изнурительная, пусть до времени и незаметная, война. Были заказаны снимки блюд парижских ресторанов. Попавшие в кадр французские надписи объяснялись сговором южан с противником — После победы над югом солдатам обещали взятие Парижа со всеми его кулинарными изысками. Обозревая новую порцию блюд, личный состав завыл. Зрители подозревали, что до Парижа они уже не дойдут, и были согласны поесть на том берегу. Беда была лишь в том, что противоположный берег был так же недоступен, как Париж». Откуда-то с одна желудка полного даже в это голодное время в голове Маркело забрезжило понимание того, что начинается бунт. И тут он прибег к средству еще более неожиданному, чем прежнее. Парфений вечером приехал хозяин виллы Артемий Никитин. Мы ужинаем с ним и Жаном Мари. Артемию лет пятьдесят. Он в легком льняном пиджаке, без галстука. Так выглядят французские профессора. Благодарит по-французски, что мы у него остановились. Надеется, что ни в чем не испытываем нужды. Ксения говорит, что здесь трудно испытывать нужду. Артемий отвечает полупоклоном. «Мне нравится это полу. Не люблю крайностей». Жан-Мари рассказывает о завтрашней съемке. Он привык быть в центре внимания, и это облегчает жизнь остальным. Делится своими маленькими находками, которые будут предъявлены завтра. Необычный угол камеры и соответствующая установка света. Его беспокоит лишь погода. Знак официанту, что ризотто понравилось. Но с этим ничего не сможет поделать даже Артемий. Лицо хозяина выражает умеренную скорбь. Взгляд Жанна-Марии сосредоточивается на новой порции ризотто. Она появилась из ниоткуда. Высший класс. Большой палец в честь официанта. Кого он не может найти для своих фильмов, так это хорошего официанта. Нет, он не шутит. Если угодно, самая трудная роль — это кушать подано. Здесь так мало пространства для выражения. Следуя указанию режиссерского ножа, на его тарелке оказываются черные маслины. Между тем, в этих двух словах должно быть все. И «фигра тут, фигра там» — и звук лопнувшей струны, а может и быть или не быть. Артемий чокается со мной и с Ксенией. «Вы оставили в гостиной хронику. Судя по миниатюре, она открыта на войне севера и юга». Ксения кивает. «Странная война, правда?» «Позволите вопрос?» Артемий переводит взгляд на меня. «Почему вы тогда спасли председателя Маркела?» Если бы вы не пошли ему навстречу, дело могло бы кончиться его крахом и концом диктатуры. Простите, если я допустил бестактность. Вопросы к истории всегда бестактны, иначе в них нет никакого смысла. Этот же вопрос в те дни задавала мне и Ксения. Делаю вид, что думаю над вопросом, хотя на самом деле и не думаю. Все для себя решил еще тогда. Я спасал людей от бойни. А диктатура бы осталась в любом случае. С Маркелом или без. Лекляр делает несколько глотков вина и рассматривает бутылку. «Портвейн 64-го года? Браво!» «Я думаю, наши гости пили и кое-что постарше». Артемий снова поворачивается к нам. «Для меня это вопрос по истории России. Исчезни Сталин в 30-е, ушла бы диктатура». «С чем были связаны ее начало и конец?» «Хороший вопрос. С ритмом истории?» «Лучшего ответа у меня нет». «Ксения, Маркел приехал к нам ночью и сказал, я хочу попросить вас о помощи». Он никогда не просил о помощи и вообще никогда не просил. Что нужно было, брал. А тут понял, видно, что так больше не получается. и что жизнь нельзя хватать за ворот бесконечно. К тому времени нас переселили в коммунальную квартиру у городских ворот, и Маркел приехал к нам туда. Сидел на коммунальной кухне, поскольку в нашей комнате помещалась только кровать. Соседи были в полуобмороке. Стоящий на примусе соседский чайник безропотно выкипал, но никто не решался войти. Огонь под чайником прикрутил Парфений. Он молча слушал главнокомандующего, А тот говорил без умолку, не останавливаясь. Видно, боялся, Парфиниева нет. И отправилась в комнату за третьей чашкой. Соседей не было и в коридоре. У входных дверей стояли два часовых. Вернувшись в кухню, я разожгла наш примус и поставила чай. Излагая свою просьбу, Маркел не смотрел на Парфиния. Взгляд его остановился на туго сплетенной проводке, по которой задумчиво спускался таракан. Я видела, как из своей комнаты выглянул владелец чайника Лукьян. Уже давно шла наша с ним велотекущая война. Лукьян обвинял нас в воровстве керосина, пользовании его стульчиком в туалете и включении его кухонной лампочки. Со своего места он не видел, что его примус выключен, и страдал из-за выгорания керосина. Того, разумеется, что мы еще не успели украсть. Меня хватило злорадства. Маркел неожиданно прервал свою речь и показал на тракана. «От таких соседей вас надо избавить». Словно втянутый сквозняком, Лукьян исчез за дверью. Через мгновение там что-то глухо обрушилось. Маркел просил о посредничестве. Он, оказывается, был против кровопролития. К Парфению его привела природная тяга к миру, потому что его светлейшее высочество... Удивленный взгляд Парфения был единственным, кому доверяли обе стороны. Когда же председатель напомнил присутствующим, что «блаженны миротворцы», губы Парфения тронула улыбка. Впервые за много лет он услышал крылатые слова, которые принадлежали не Касьяну. Но главнокомандующий искал не только мира. Он заботился и о хлебе. Понимая, что мир без хлеба его не спасет, Он уговаривал нас с Парфением обратиться к мировой общественности с просьбой о продовольственной помощи. Был уверен, что нам не откажут. Маркел не пытался нас купить. Он достаточно разбирался в людях. Нашей наградой должны были стать человеческие жизни. И о них председатель острова говорил в Парфениевых выражениях. Мне показалось, что в некоторых его фразах я даже слышала голос Парфения, Я думал о том, что ни в чем новая власть не преуспела так, как в имитации. Не сбавляя темпа, главнокомандующий пообещал также, что немедленно прекратит войну с Францией, и это, по его мнению, должно было обернуться щедрой помощью благодарного Парижа. Да, хитрый Маркел не пытался нас купить. Просто он вскользь упомянул о маленьком презенте для нас с Парфением — отдельной квартире. Как бы случайно упомянул, как бы глядя на таракана. Речь председателя, как все на этом свете, в конце концов завершилась. Я разлила по чашкам чай, и Маркел несколько раз пригубил. К чаю у нас не было ничего. Не в силах вынести наступившей тишины, Маркел стал выбивать пальцами по столу странный марш. Парфений молчал. Главнокомандующий возвращался на одну ночь в столицу, и там состоялась его встреча с Парфением и Ксенией. Неизвестно, каким был их разговор, но только на следующий день в распоряжение правительственных войск прибыл Парфений. Его появление вызвало всеобщую радость. Она напомнила старые добрые времена, предшествовавшие светлому будущему. Старые и добрые. Парфений выступил перед войсками, и сказал, что любая война кончается миром, и он приехал говорить не о войне, но о мире. Самовицы события утверждали, что если бы в ту минуту Парфений объявил себя главнокомандующим, то он бы им вне всяких сомнений стал. Но Парфений этого не сделал. Он сел в лодку с двумя гребцами и направился к противоположному берегу реки. Там уже знали, кто плывет в лодке — и встретили Парфения троекратным «Ура!». Генерал Поликар поддал его светлейшему высочеству честь и доложил, что войско юга готово его выслушать. Парфений был краток. «Говорю вам не по праву власти, ибо таковой не имею, но по праву любви и по пророчеству Агафонову». Веками северо-юг жили вместе, и вместе прошли множество испытаний, и сейчас мы должны искать пути к миру. Для этого я приехал». Имя Агафона «Вперед смотрящего» было названо не случайно. Оно напомнило южанам о том, что благочестивый брак Парфения и Ксении служил залогом единства острова, а, возможно, и самого островного существования. И уже они понимали также, что отделение от богатого севера готовило бы им многие сложности. Кроме того, обе стороны смертельно устали, смертельная же усталость в истории — весомая причина для переговоров. И они начались. Парфений пересекал реку по нескольку раз на дню. Затем ее же пересекали представители противостоящих сил. Парфений тем временем связался с государствами Большой Земли и попросил их о помощи. С Маркелом говорить никто бы не стал, а князю ответили согласием. Спустя несколько недель к острову потянулись первые суда с провизией. Наступили дни, когда люди, добровольно взявшие в руки оружие, начали возвращаться по домам. Председатель Маркел видел, как постепенно выравнивается жизнь — Но это не принесло ему облегчения. Беспокойный его ум уже различал новую угрозу, которую связывал с усилением генерала Поликарпа. Положение Поликарпа на юге было теперь непоколебимо, и оставлять генерала там Маркел счел весьма опасным. Он перевел Поликарпа обратно в столицу, чтобы денно и нощно держать его под присмотром, Когда же генерал прибыл, председателю стало ясно, что здесь он еще опаснее. Не менее важной тревогой Маркела была княжеская чита. Парфения и Ксению, чья жизнь протекала в коммунальной квартире, все по-прежнему называли их светлейшими высочествами, в то время как самого Маркела, обитавшего во дворце, его светлейшей будущностью не называл уже почти никто. Председатель чувствовал. что председательствует лишь до тех пор, пока это допускают князья, и оттого лишал сна. Война между Севером и Югом была закончена. Оставалась другая, незаконченная война, которая хоть и не несла бедствий, но по названию, будучи все-таки войной, рождала волны тревоги. Вопреки обещаниям председателя, мир с Францией так и не был заключен. Маркел не утверждал, что это невозможно. но пояснял, что просто время для мира с Францией еще не пришло. В лето 25-й революции произошло событие, всколыхнувшее весь остров. Переходя улицу перед своим домом, генерал Поликарп был на насмерть сбит автомобилем. В правительственном некрологе написали о роковой случайности, оборвавшей жизнь этого мужественного человека. Спустя небольшое время... Нашли свидетели того, что автомобиль сбил Поликарпа дважды. Когда после первого наезда генерал сумел подняться на ноги, водитель дал задний ход и, разогнавшись, сбил Поликарпа еще раз. В связи с этим у многих возник вопрос, допустимо ли было здесь говорить о роковой случайности. Рассказывают, что князь Парфений попросил у председателя аудиенции, и поставил перед ним этот вопрос в самой резкой форме. На следующий день после встречи был выпущен новый некролог, в котором уже не было речи о роковой случайности, но утверждалось, что рок очевидным образом преследовал генерала. Автомобиль, сбивший поликарпа, не нашли, что с точки зрения людей следующих, открывало путь новым роковым случайностям — И об этом следовало помнить всем, в особенности князю Парфинию. Те же люди, понизив голос, говорили о том, что у Маркела хорошая память, и он ничего не забывает. Не забыл председателя того, что во время земного сотрясения с фрески «Чудо Георгия Азмия» осыпалась новонаписанная его Маркела глава. В один из дней он отправился в храм Светлого Будущего, чтобы посмотреть, восстановили ли на фреске утраченную голову. Но головы по-прежнему не было. Недоумевая, председатель обратился к стражам будущего за разъяснениями. Стражи отвечали, что несколько раз голову восстанавливали. Она снова осыпалась. Спрошенные о том, что сие должно означать... Они высказали предположение, что производимая в светлом будущем штукатурка не крепка, в то время как в темном прошлом она была гораздо крепче. Подозревая сокрытие истины, Маркел побледнел и спросил напрямик, не может ли подобный факт указывать на то, что мне с головой моей надлежит расстаться. «Что ж», — ответили стражи, — «такое толкование не исключено». И даже в высшей степени возможно, а потому считаем целесообразным придерживать голову руками. С тех пор начали замечать, что Маркел то и дело касался своей головы, как бы проверяя ее наличие, словно ему казалось, что связи головы с телом ослабли. Теперь он старался лишний раз не крутить головой и поворачивался всем телом, чтобы облегчить себе повороты. Он распорядился заменить в председательском кабинете обычное кресло на винтовое. Открыв свои опасения начальнику охраны Власу, которому доверял как себе, Маркел обязал его быть при нем неотлучно на случай, если голова начнет отделяться. При таких обстоятельствах, учил он Власа, следовало зафиксировать голову на плечах и повернуть ее против часовой стрелки до щелчка. О том, что с головой председателя не все в порядке, стали догадываться и другие лица. И не было в их догадках ничего удивительного, так как, входя в любое помещение, председатель острова первым делом требовал зеркала, чтобы удостовериться в том, что его голова на месте. В лето двадцать седьмое Великой островной революции Когда Маркел в сопровождении Власа вошел в свой кабинет, он не нашел там зеркала. Его, как выяснилось позже, увозили на реставрацию. В отсутствии зеркала председателю показалось, что его голова начала отделяться от тела, и Влас готов был поклясться, что именно так оно и есть. Помня о предписанных мерах, начальник охраны стал незамедлительно принимать меры — Ценой неимоверных усилий Влас удалось значительно повернуть указанную голову против часовой стрелки. Одновременно со щелчком ему бросилось в глаза, что председатель мертв. В ходе медицинского освидетельствования вскрылось, что голову следовало поворачивать по часовой стрелке. Влас в точности выполнял приказ председателя. Когда же его спросили, говорил ли покойный что-то перед смертью, начальник охраны ответил, что говорил. Голос покойного срывался от волнения. Это было благословение ему, Власу, занять пост председателя острова. Знаменательные слова были произнесены в последнее мгновение перед самым щелчком.